8. Казадав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов. «Так точно! Это вот Свищ, а этот Атлантидос, ихняя кличка такая. -с. Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики. текс так Ай да конспирация!» Так, молодые люди. Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было, Копоть тоски и отчаяния оседало на лица. Так, отлично, сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула. Благодарю вас. Нус, скверные мальчишки. Что вы можете сказать? Стыд, срам.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 Родители. Да, сейчас дома будут слезы матери, ругань, отодвинутый с грохотом стул отца, может быть, оплеуха, стынущий обед. «Водовозом будешь, скотина! Пустые дни впереди!» И царь Иудейский грубо сказал. «Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч. И так тошно». «Молчать!» «Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?» И в это время вошел Биндюк. Он уперся в край стола, стол заскрипел. Биндюк тяжело двигая челюстью, разжевал. «Я тоже, Ювенал Богданович, я их главный. Ну что ж, можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен».